Глава 4. Деревня выглядела жутко. Маргарет поежилась от неприятного липкого чувства, которое охватило ее, едва они с Бирком ступили за поросшую густым серебристым мхом изгородь. Все вокруг было покрыто равномерным слоем успевшего чуть подтаять снега. Деревня выглядела абсолютно неживой, и в то же время девушку не покидало ощущение что жители просто спрятались, избегая опасности, бросили все как есть и надеялись скоро вернуться домой. «Почему дети живут здесь, а не в замке?» – спросила она. «Это все Питер. Он не мог смириться с холодом ледяного замка, а в итоге сохранил себе сердце и жизнь. Ведь Тиры приняли его. И Томми тоже. Здесь дети так и остаются детьми» с горячим сердцем и юной душой. «А ты?» «Кай говорил, что у нас в груди осколок льда». «А где он сейчас, твой Кай?» «Он исчез, растворился». «Как самая настоящая нежить», нехотя ответил Бирк, словно сам до конца не мог в это поверить. «Значит, ты тоже нежить, как и я?» «Как все мы, Маргарет». Это проклятый остров. А мальчики? Они еще дети. А мы нет? Вместо ответа он сгреб ее в охапку, крепко обняв за шею. Маргарет охнула и попыталась вырваться. Бирк засмеялся и накрыл ее губы своими. Густой соленый аромат его крови, такой горячий, ударил ей в голову, смешиваясь с запахом близкого моря. Маргарет снова попыталась вырваться, но не смогла. Наглый Хевдинг просто не позволил. Огромный и тяжелый он напирал, одновременно пугая и заставляя голову кружиться. Она даже зарычала негромко, предупреждая, что не шутит. Но вот совсем рядом раздался знакомый голос, и Бирк отступил. Как был медведем, так и остался, воскликнул Дин что ты творишь бирки не твое дело Ветте», — заявил парень но маргарет отпустил девушка немедленно отступила пытаясь унять дрожь и дикую жажду тайком проведя языком по зубам она обнаружила что клыки заострились знакомый пряный запах его крови сбивал мешая мыслить здраво ты в порядке спросил один Этот дикарь тебя не обидел, юный Хёвдинг в своем праве, мстительно произнесла Маргарет, и Бирк вспыхнул от этих слов. Великие духи, Бирки! воскликнула Ветта, когда ты успел скружить девчонке голову. Маргарет еле сдержалась, чтобы не фыркнуть, но заметила веселый взгляд Ветты и засмеялась в ответ. Нам пора рассерженно бросил бирк и развернувшись на пятках направился в деревню маргарет и дин переглянулись и захихикали я вижу мои вещи пришли тебе в пору спросила маленькая ветта отсмеявшись крылья только что появившиеся за ее спиной снова пропали и Маргарет так и не удалось разглядеть тонкий золотистый узор можно сказать и так ответила Маргарет, хлопнув себя по бедрам, туго обтянутым замшевыми штанами. «Не выдумывай, тебе идет!» фыркнул один. «И вообще ты такая живая для нежити!» «Как ты сдержалась?» «В смысле?» Маргарет попыталась сделать вид, что ничего не поняла, но одного взгляда на Дин хватило, чтобы признаться. «Меня остановила ты!» «Была рада помочь, маленькая нежить». «Ну ты тоже не человек», — возмутилась Маргарет. «Кажется, мы с тобой поладим», — ответила Дин и протянула ей руку. Бирк ждал их у входа в дом, который, на первый взгляд, ничем не отличался от остальных. Но только на первый. Стоило приглядеться, и сразу становилось заметно, что за ним тщательно смотрят. Крыша, хоть и обветшалая, но в новых заплатах. Ставни не тщательно, но подогнаны, и дверь, что болтается на одной петле, не скрипит. Земля во дворе утоптана, а мох на ограде имеет странный оттенок. «Защита тиров объяснил Дин, проследив за взглядом девушки. Маргарет хотела расспросить веты подробнее, но тут к бирку приблизился худощавый парень, уже не ребенок, но еще и не взрослый, рыжий, с россыпью веснушек на бледной коже, а за спиной у него трепетали плотные крылья с медным отливом. Совсем не такие, как у Дин. Парень легко приподнялся над землей и, сделав по двору круг, спикировал прямо перед ними – завис в воздухе и, ткнув указательным пальцем на Маргарет, спросил «Это она?» Бирк нехотя кивнул. «И что мне делать?» – спросил Ветта. «Тир железный молот просит нашей поддержки». «Поддержки в чем?» – возмутился Бирк. «В том, чтобы отдать им невиновную девчонку?» «Питер, все это время она была на глазах у Бьорки». Да, вероятнее всего, она нежить, но она совершенно точно не похищала гномьих младенцев. Рыжий ветт надулся, выпитив нижнюю губу. Это было бы даже забавно, если бы не исходящая от него угроза. Он не верил ей, Маргарет понимала это отчетливо, не верил и не хотел верить. «Бирк, все началось после того, как ты открыл этот гроб». Так молод говорит. А до этого дети не пропадали? Гномьи! Питер усмехнулся. Бирк, брат, отдаем девчонку. Наступила тишина. Бирк не торопился отвечать, лениво почесывая заросший подбородок. Питер разлегся прямо в воздухе и замер, глядя на серое небо. Дин же подошла к бирку вплотную и, задрав голову, произнесла. Ты не посмеешь, Бирки. Ее нашел лед, и лед толкнул тебя. Девчонка его добыча. Маргарет стояла едва дыша. Ничто не мешало Бирку отдать ее назад гномам. Только что с ней будет тогда? Пит, ты понимаешь, что они ее сожгут? Спросил Бирк глухо. Судя по воцарившейся тишине, Питер знал, и Дин тоже. Бирк продолжил: Как ведьму, брат! Ее, как ведьму, привяжут к столбу, обложат соломой и подожгут. Медные крылья наконец опали, и Питер с грохотом рухнул на землю. Посмотрел на Маргарет снизу вверх, почесал затылок и ответил: Я остаюсь с вами. Нужно поговорить со льдом. Один отведет детей. На тропе мы встретили друду, брат. — напомнил Бирк. «Тем хуже для Друды», — ответила Дин. «Но если мы не дойдем до замка, не стоит во всем винить ведьму». «Мы все возвращаемся в замок», — сказала Маргарет твердо. «Заприте меня в одной из комнат, да хоть в темнице, и тогда вы точно будете знать, что не я виновата в пропаже гномов». «Это мысль», — одобрила Дин, — Я могу побыть с тобой, если хочешь, маленькая нежить. — Не боишься? — Ведь тиры несъедобны, — ответил один и показал язык. Маргарет рассмеялась и клацнула перед ее носом зубами. Питер возмущенно фыркнул. За его спиной снова появились крылья, и он поднялся на ноги, оставаясь, впрочем, на земле. — бьорки будет недоволен, — заметил Бирк. А тебя волнует мнение Бьерки, юный Хёвдинг!» – пропел один и захихикала. Ее голос зазвенел колокольчиком и эхом разнесся над пустующей деревней. За спиной Ветты заблестели золотистые крылья, и она легко поднялась в воздух, уселась на краю крыши и свесила ноги вниз. Бирк показал ей кулак. Ветта в ответ слепила снежок и запустила его в парня попав точно в лицо. Бирк зарычал, протянул руку, пытаясь поймать Дин за ногу, но та увернулась. Питер тем временем подло атаковал Бирка со спины. Маргарет поспешила убраться подальше с поля боя. Девушка улыбалась. На душе было легко и тепло. Но тут же стало страшно. В груди заныло, там, где когда-то билось сердце. Вдруг Бирк не сможет защитить ее. Или не захочет, верит ли ей этот вспыльчивый парень? И действительно, именно он Хевдинг проклятого острова. Маргарет отчаянно захотелось вернуться в ледяной замок, а еще найти волка и уткнуться в его белоснежную шкуру. Только лед вот уже несколько дней не показывался ей на глаза. Но все тревожные мысли испарились, когда во двор высыпала стайка мальчишек. Самому старшему из них было от силы лет двенадцать, самому младшему – не больше семи. Это были самые обыкновенные человеческие дети, без крыльев и клыков. Простые дети, почему-то попавшие на проклятый остров. И их было не меньше десятка. В коротких штанишках и шерстяных чулках, в ярких курточках и разноцветных капюшонах они напоминали резвящихся на поляне веттиров, только за их спинами не было крыльев. Оценив силы сражающихся сторон, мальчики с радостными воплями присоединились к Ветте, и спустя еще минуту Бирг был повержен и завален снегом. В дом ее все-таки позвали. Глубоко в душе Маргарет подивилась этой беспечности, но и была благодарна тоже. Они верили ей, эти странные жители проклятого острова, Не совсем дети, не совсем люди, но и не духи. В доме, больше похожем на пещеру разбойников, было тепло и шумно, немного пыльно, немного грязно и очень весело. Девушка не могла не улыбаться, глядя, как Дин заставляла Бирка снять промокшую насквозь одежду и смеялась вместе со всеми над язвительными шутками Питера, из-под тишка наблюдая за раскрасневшимся от смущения Хевдингом Они пили душистый чай и ели засахаренную клюкву, настолько кислую, что у Маргарет на глазах выступили слезы А потом Питер произнес «Пора!» Мальчишки замолчали, переглянулись и загомонились новой силой. Кто-то искал плащ, кто-то рукавицы, кто-то спрашивал про факелы. Дин схватила ее за руку и потянула на улицу. Маргарет только и успела, что схватить свой плащ. Они вышли на пустошь перед замком, когда над проклятым островом стали сгущаться сумерки. Мальчишки, которых в грабовом лесу не было слышно, снова загалдели, перебивая друг друга. Самые шустрые кинулись к воротам на перегонки. Бьорки стоял на крыльце. Он ничуть не удивился, увидев Маргарет только хмыкнул в бороду и подмигнул Дин. Та скорчила недовольную рожицу. В большом зале гостей ждал накрытый стол. Голодные мальчишки с шумом набросились на еду. Питер пытался навести порядок, но тщетно. Бирк же устроился в кресле около камина, вытянул длинные ноги и прикрыл глаза. Маргрет изо всех сил старалась не смотреть в его сторону. Поймав на себе внимательный взгляд Бьорки, она покраснела и снова принялась ковырять в тарелке с едой. И только когда Питер увел мальчишек наверх, мужчина спросил «А кто же останется с нашей гостьей, юный Хёвдинг?» Бирк нехотя открыл глаза, потянулся, но ответить не успел. В зал со стороны одного из переходов вошел незнакомый мужчина. Высокий и довольно худой, поджарый словно гончая. На нем была белая рубашка, застегнутая небрежно, мягкие светлые бриджи и высокие сапоги. Белоснежные волосы свободно падали на спину, а глаза... Маргарет совершенно точно видела эти глаза раньше. «Хеовдинг», — произнес Бьерки, поднимаясь навстречу гостю. «С нашей гостьей останусь я», — произнес незнакомец и улыбнулся. «Давно пора показать ей замок». Маргарет замерла, изо всех сил пытаясь справиться с охватившей её дрожью, а Бирк язвительно пробурчал, поднимаясь. Позер. «Имею право», — ответил мужчина. Маргарет казалось, что воздух готов заискриться от напряжения но вот Бирк протянул руку и произнес. «Каменные горгульи! Лед! Я чертовски рад тебя видеть!» Незнакомец притянул его к себе, крепко обняв за плечи, и они расхохотались.